Глава тридцать девятая «Саша, твою мать, не молчи, где ты?» Встревоженный крик Андрея заставил меня резко вынырнуть на поверхность. Жадно втянув воздух, я одним движением засунула фотографию назад в сумку и хрипло ответила. «Андрей, Клима похитили! Я сейчас дома у его отца!» «У профессора?» – ошарашенно переспросил парень. Я посмотрела на Роберта Алексеевича, внимательно прислушивающегося к нашему разговору. «Да, он поможет Климу!» «Я сейчас приеду!» Помолчав, отрывисто проговорил Андрей и положил трубку. Положив телефон перед собой, я подняла на профессора глаза. «Это Андрей, друг Клима! Он сейчас приедет, вы не против?» Роберт Алексеевич медленно покачал головой. «Конечно нет!» Они дружат со школы, и, по-моему, Андрей – единственный, с кем Клим продолжал общаться в последнее время. Он может нам помочь. Кивнув, я уперлась локтями о стол и сжала ладонями виски. Казалось, стоит мне отпустить руки, как моя голова расколется напополам. Что за хрень происходит? Перед глазами стояла фотография Антона. Он лежал на каком-то грязном полу в одних джинсах, и весь его торс был покрыт ссадинами и свежей кровью. Распухшее лицо парня было окрашено в багрово-синий, а волосы слиплись от засохшей крови. И закрытые глаза. Больше всего меня беспокоили эти закрытые, блядь, глаза. Был ли Антон ещё жив, или в конверте лежала фотография умирающего молодого парня? И кто стоял по ту сторону камеры, когда был сделан этот снимок? Мне стало страшно. Очень страшно. «Всё нормально, дочка? На тебе лица нет». Обеспокоенный голос профессора прорвался сквозь гул в ушах. Я медленно оторвала руки от головы и перевела заторможенный взгляд на пожилого мужчину. Какое-то время я смотрела в усталые, выцветшие глаза. Профессор не должен видеть эту фотографию. Он не должен знать, что... что его сын убийца. «Нет, нет, нет! Извините, мне нехорошо!» Пробормотала я, поднимаясь со стула. Собственное тело казалось чужим и непослушным, тошнота волнами подкатывала к горлу. Слегка пошатнувшись, я выпрямилась. Профессор, не сводя с меня встревоженного взгляда, подорвался с места. «Саша, тебе надо прилечь!» Глубоко вдохнув и выдохнув, я слегка улыбнулась. «Всё нормально, Роберт Алексеевич. Наверное, от коньяка замутило. Прямо сейчас я хотела только одного». Остаться одной и перебрать эти чертовы бумаги. Кто знает, что еще я найду там. Я в туалет. Ровно проговорила я, прихватывая висящую на спинке стула сумку. Все мои движения были четкими и размеренными. Ничего не выдавало моего состояния. Если бы я была сейчас одна, то просто рухнула бы без чувств на пол. Но отец Клима смотрел на меня, и я должна была держаться, хотя бы ради этого измученного пожилого человека. Все в порядке. Успокаивающе улыбнулась я и направилась в коридор. Каждый шаг был похож на замедленный кадр, каждый вдох был бесконечным. Может, я пьяна? Может, коньяк сыграл со мной злую шутку, и я нахожусь в измененном состоянии? Как бы я хотела, чтобы та кроваво-красная фотография мне померещилась. Запершись в туалете, я резким движением закрыла сумку и вывернула ее наизнанку. Скрепки, монеты, ключи и звонко рассыпались по бежевому кафелю. Тяжело дыша, я опустилась на колени. Листы бумаг резали нежную кожу пальцев, но я даже не обращала на это внимания. Боль в глухо бьющемся сердце была гораздо пронзительнее. Торопливо переворачивая ворох бумаг, я, дорезив глазах, всматривалась в печатный текст. Счета, выписки из банка, симметричные цифры, какие-то договоры. Всё это было для меня далёким информационным шумом. Я не понимала ничего, даже не стремилась к этому. Мне было важно другое. Способен ли Клим на убийство человека? Это была та грань, за пределы которой я даже боялась заглядывать. Но что самое жуткое, ради Клима я готова была ее слепо переступить. Мое тело затекло, на коленях отпечатались швы от кафеля, но я продолжала упрямо переворачивать бумаги. Надорванный конверт с фотографией я отложила в сторону. Он мучил меня и не давал расслабиться. Этот снимок так хорошо вписывался в мой стандартный мир недельной давности, когда я только увидела вооружённого Клима, что мне хотелось с криками разорвать его в клочки и смыть в унитаз. Это всё было где-то далеко от нашей любви. Оно шло параллельно. Страх чужей жизни, кровь, жестокость... Мой Клим смотрел мне в глаза, и я видела далёкое звёздное небо. Только с Климом всё вокруг обретало смысл. А это фотография. С отчаянным стоном, отбросив ворох бумаг в сторону, я медленно взяла конверт в руки. Он обжигал пальцы и переворачивал всё внутри. Все люди по своей сути мазохисты. Нас, как магнитом, тянет к тому, что заведомо причинит боль. И я с каким-то необъяснимым трепетом снова достала эту фотографию. Тело Антона по-прежнему оставалось безвольным и изуродованным. Его глаза все так же были закрыты. Кончиками пальцев я медленно прикоснулась к глянцевой поверхности фото. Я убеждала себя, что Антон жив, и у меня это почти получилось. «Саша, ты в порядке?» Стук в дверь заставил меня нервно дернуться. «Да, я сейчас выйду!» Выпалила я, торопливо вытирая слезы и сгребая в кучу смятые листы. Я должна доверять Климу, несмотря ни на что, и вопреки всему, даже если он сделал что-то ужасное, я буду на его стороне. Мой мир уже перестал быть черно-белым, отныне он окрасился в кроваво-красные цвета.